Плавающая морская буровая. 250 километров от северно-восточного побережья Англии. 16 апреля 2026 года. Like Повезло. Завтра домой? Это не вопрос. Просто все знают, что моя трехнедельная смена заканчивается. И завтра в обед я с моим крю, а по нашему бригадой улетаю домой. Вот уже 20 лет мой годовой график. Полгода на работе, полгода дома, по три недели или месяц за раз. Я старший мастер на буровой и в данный момент работаю в Англии. До этого был... Ну вот если открыть Google и напечатать, куда летает Люфганза, из Франкфурта, там и был, ну почти везде. У нашей компании договор с ними, поэтому так и получается. Каждый раз лечу из Белграда в Франкфурт-на-Майне, а оттуда куда пошлют дальше. После того, как стал бурильщиком у нас в России, нам перестали платить зарплату. В смысле совсем. Были 90-е, и особенно никого из начальства не волновало, что ты привезешь домой после месячной вахты на севере. Ушлые товарищи и руководители придумывали схемы, как можно побольше зарабатывать и не платить деньги. Даже выдумали выдачу талонов на отоваривание в магазине. Отработал и выбирай, что хочешь, но только в специальном отведенном магазине. И как вахтовику на севере набрать молока для ребенка и хлеба на месяц, а потом доставить все это домой? Ладно, я живу на Урале. А были ребята из Краснодара, были и украинцы, белорусы, чеченцы, да со всего СССР бывшего. Приехал я как-то в 98 году домой, денег нет, хозяйка квартиры требует оплаты, короче говоря, конец дороги. В такой ситуации пол России побывала в то время. Сели мы с женой, слава богу, она гуру в английском, и написали письма во все интернациональные компании вместе с моим разукрашенным резюме. Когда я получил первый ответ, жены не было дома, и я, не сдержавшись, решил сам проверить, чтобы ее обрадовать при возвращении. Написано было много, и как и следовало ожидать, я нифига не понял. Пришла моя любимая, мы вместе порадовались, потом она посмотрела, что там написано, и через минуту мы это письмо выбросили. Но это все равно был какой-то опыт для меня, хоть и неприятный. Тогда я уяснил, что если заканчивается словами «stay in touch», в мусорке прибавление. В течение месяца, пока я был дома, ответили почти все, и «stay in touch» было везде. Делать было нечего, и я, собравшись, опять поехал на север, кормить комаров за талоны. Отработал первую неделю и на попутке после смены поехал позвонить с переговорного в поселке и узнать, как дела дома. «Срочно все бросай и домой, пришли билеты на самолет и вызов на работу в Оман». Как из пулемета прострочила жена после моих слов «Привет, дорогая». Потратив немного больше недели на сборы, я сел на самолет в Москве и на следующее утро приземлился в душном маскате. В этот же день подписал контракт, что там было написано, для меня тогда была полная тайна. Но зато было четко выделено, и она была больше, чем мои две вахты на севере. Тогда я подумал, что это хоть и не совсем то, что я ожидал, я надеялся на зарплату побольше, но надо же с чего-то начинать. Через пару дней мой напарник из Канады мне с помощью словаря объяснил, что в контракте зарплата не за месяц, а за отработанный день. После первого заезда в 50 дней я вернулся загоревший и богатый, а в кармане уже был билет на следующую вахту через месяц. Я часто рассказываю как анекдот о моей первой смене. «Приехал терминатор на работу!» Так меня встречали тамошние коллеги. Почему терминатор? Потому что кроме «I'll я ничего не знал. Был у меня словарик, но кто там будет его смотреть, когда работа у нас быстрая и очень часто нет времени даже нос почесать. Первую неделю был кошмар, как меня терпели мужики, я не знаю. Потом у меня появился помощник бурильщика хорват, и все стало на свои места. Сербский я знаю отлично, а он и хорватский одинаковые, если не считать некоторые нюансы и письмо у них латиницей. С тех пор прошло много времени и многое поменялось. Давно уже появились мобильные телефоны и интернет, жизнь стала легче. Я набрался опыта, закончил все квалификации, говорю, пишу, читаю на четырех языках. А тогда, в 98 восьмом, я, вернувшись домой, собрал две сумки, и мы уехали в Сербию, где у нас родился сначала сын, а потом и дочка. Any plan for this time off? Тоже стандартный вопрос. Обычно мы с семьей садимся в машину и едем куда-нибудь в новое место, туда, где еще не были. Уже объездили всю Европу, а в этот раз собираемся в Италию на неделю. Вот об этом обычно все разговоры в свободное время на работе. Парни делятся воспоминаниями, где были в отпуске, показывают фотографии, планируют, куда еще можно съездить и где потратить заработанное. На этой буровой я уже год. Классный собрался коллектив, с кем-то раньше пересекался, с кем-то в первый раз. Здесь почти все или англичане, или шотландцы – «Есть несколько парней из Литвы, но это исключение из правил, такой же, как и я. Русских, как я, с русским паспортом нет вообще, а тем более на руководящих должностях. И за все свои 20 с лишним лет работы, за пределами великой и могучей, я не встретил ни одного нашего человека в бурении. В разных сервисах – да, а именно в бурении – никогда. Здесь у нас много бывших военнослужащих Ее Королевского Величества, с ними у меня отношения лучше всего». Я в свое время отслужил срочную и подписал контракт. Угораздило меня призваться в 90-м году, когда союз уже был не союз, и наш десантный полк кидали из одной горячей точки в другую. В конце концов, я закончил в госпитале с несерьезным ранением и, отлежав положенное, прибыл в расположение для прохождения дальнейшей службы. Как раз набирали батальон в ООН в лихорадящую Югославию, куда меня и отправили. Вот так и прошло пять лет моей армейской жизни. Вернувшись обратно в родную Тулу, Я был поставлен в известность, что страны под названием «Союз Великих» и дальше по списку больше не существует. И я свободен на все четыре стороны. Я вернулся в Сербию, где меня ждала моя, как я уже твердо решил, будущая жена. Планы были грандиозные, но все оказалось не так безоблачно. Кому нужен бывший солдат без специальности? И снова пришлось доставать свои любимые берцы, а потом в течение года сопровождать колонны в жаркой стране, где много бананов, а цвет кожи у людей черный. — Алекс, там тебя шеф вызывает! — оторвал меня от воспоминаний Серега. Парень из Литвы, он только недавно начал у нас работать. Я поднялся на последний этаж, тут у нас управление буровой. — Хай, Стив! — поприветствовал я шефа, входя в наш общий офис. — Алекс, закрой дверь, поговорить нужно! На Стиве лица не было, он нервно стучал по клавишам своего компьютера. Через час представитель заказчика и его команда улетают, им срочно позвонили, уже собираются. Останавливаем работы, закрываем скважину и ждем инструкции». Все это он мне передал, не отрываясь от монитора. «Такого не было никогда. Скважина слишком дорого стоит. Один день работ до миллиона долларов и больше. А вот чтобы так закрыть и сидеть ждать каких-то инструкций, да такого быть не может». «Стив, можешь объяснить, что происходит?» Не выдержал я. «Что тебе объяснять? Я сам ни хрена не знаю!» Отбросив клавиатуру, прокричал он. Таким я его никогда не видел. «А что наши говорят? Ну, хоть что-нибудь скажи. Мне же с мужиками разговаривать». Я давил на него. Нельзя было просто остановить работу без объяснения. У нас здесь больше сотни рабочих, и люди разные попадаются. Пока заняты, все под контролем. «Ну, скажи, до завтра работы по решению заказчика останавливаются». «Потом посмотрим». И он объявил по громкой связи, чтобы весь персонал собрался в митинг-рум. Собрание прошло быстро и скомканно под звуки улетающего вертолета с экипажем команды заказчика на борту. Вопросов у всех было много, но до завтрашнего дня все равно ответить на них нечего. Моя смена закончилась, и я, развалившись в своей комнате, поболтал с женой и детьми, а потом в течение часа отработал в тренажерном зале. Каждый раз за день перед отъездом домой я хожу в сауну, и сегодня я исключения делать не собирался. После сауны поболтал с Гавином, бурильщиком, мы с ним уже 10 лет знакомы. Он раньше тоже, как и я, в ООН в Боснии служил, а до этого в Заварухе на Northern айлен побывал. Когда я собирался спать, никаких новостей еще не было, наш координатор послал письмо, что все по плану, и они завтра с заказчиком разберутся. Ну, по плану, так и мы по плану. С этой мыслью я и уснул. Проснулся я в полете от удара о заграждение. Первое, что пришло в голову, это то, что одна из трех ног провалилась, и в нас врезалось судноснабжение. Буровую трясло, но она все-таки стояла ровно. Завыли сирены, и быстро одевшись, я влетел в радиорубку, где в случае ЧП у нас Control-Room. То, что я увидел через панорамное стекло, было как продолжением сна — плохого и страшного горизонт был кроваво-красным а на нас одна за другой накатывались огромные волны каждый раз, когда волна проходила под буровой, ударяясь в ноги она поднималась и била под днищу такие многотонные удары вытряхивали нашу громадину одна из таких волн пронесла мимо как щепку перевернутый корабль скорее всего, один из наших суплайеров только днище и пара мощных винтов промелькнули и скрылись под водой Эфир разрывался вызовами о помощи. Наш радист ретранслировал их дальше, а я взялся за телефон, пытаясь соединиться с Косгвард. Было постоянно занято, а когда, наконец, пошли гудки, никто не брал трубку. Я посадил второго радиста за компьютер и дал ему задачу найти все, что можно в сети, чтобы хоть как-то прояснить ситуацию. Всю команду собрали в готовность к эвакуации, и так мы и встретили первые... Утро после начала конца. 17 апреля 2026 года. Больше всего мы узнали из интернета. В ранние часы начался обмен ударами между Китаем и США. Практически сразу к ним подключились все, у кого были хоть какие-то сомнения, что и по ним может прилететь. Красные точки были по всему земному шару. Интернет пропал в девятом часу утра. Связи с землей не было. Я схватил Спутниковый, и он просто был обязан работать. Сердце остановилось, пошел вызов. Только бы взяла трубку. Повторял я после каждого гудка. Так и не дождавшись ответа, я набрал дочку. «Да», — услышал я ее голос. «Слава богу, Митсу! Дай мне маму!» «Папа, мы в подвале!» «Здесь всю ночь стреляют. Папа, приезжай, пожалуйста. Нам всем страшно. Мама лежит, не двигается, и ее ударила. Когда упала стена дома?» Истерично всхлипывающий голос дочери в трубке прекратился. «Папа, здесь все очень-очень плохо. Ты где сейчас?» Услышал я голос сына. Он пытался говорить спокойно, но чувствовалось, что и он на грани срыва. «Я там же, где и был. Слушай меня внимательно. У мамы кровь течет». Он ответил, что нет и что она дышит. «В скорую не звони, я думаю, это бессмысленно. Пока связь еще есть, срочно набери дядю Марка. Пусть как сможет, заберет вас и отвезет к деду. Скажи ему, чтобы с собой взял сестру свою. Она сиделка в доме престарелых. Маме помочь сможет. Обязательно позвони мне, как доберешься до деда. Мой номер у мамы в телефоне сохранен, как Алекс рабочий. Все, сынок, не теряй времени». Я нажал «отбой» как только услышал от него подтверждение, что он все понял. Так не хотелось прерывать связь, но выбора у меня не было. Это был мой последний разговор с ними. Что там дальше происходило, я не знаю. Связи больше не было. 24 апреля 2026 года. 7 дней без связи с внешним миром превратили нашу буровую в психиатрическую клинику. Я тысячу раз пожалел, что все это происходит не в России. Наши люди уже давно бы спустили спасательные лодки на воду и рванули по домам. Хоть лодки и тихоходные, но зато потопить их практически невозможно. С англичанами все было с точностью да наоборот. На второй день катастрофы вышел на связь представитель Коас-Гуард и в прямом эфире зачитал сразу для всего сектора, что эвакуация начнется на днях. «Держитесь, крепитесь». Вот на общем собрании и решили, что будем ждать. Стив слег на четвертый день. Просто не появился с утра, а потом в обед вызвали к себе медика. «Сердце у него. Поменьше стресса, побольше отдыха», доложил Джон, наш штатный медик, в бывшем, побывавший в Ираке и Афганистане. «Понятно, док, спасибо. Если кто обратится, хоть с чем, звони мне сразу». Когда он ушел, я снова стал набирать номера всех, кого знал, но ни мобильные, ни стационарные телефоны не работали. Зашел Гавин и показал мне жестом, чтобы я продолжал и не обращал на него внимания. Тогда я попытался дозвониться до местной службы спасения. Без всякой надежды, просто на автомате. К моему удивлению, трубку сняли почти сразу. Боясь что-то пропустить, я включил громкую связь. «Слушаю, что надо!» Нагловато ответил мне молодой голос из трубки. «Именно так!» «I am listening what you want!» Я доложил по форме о том, что платформа в критическом положении и нам срочно нужна помощь. В трубке какое-то время молчали, и вдруг сразу несколько голосов наперебой стали мне объяснять, кто они. Стоял голдеж, как на перемене в школе, и разобрать, что они говорят, возможности не было. Все сразу стало понятно. На Коас-Гуард рассчитывать бесполезно. «Эй, парни, расскажите, что там на земле происходит. Только по одному говорите!» Попытался я получить хоть какую-то пользу из этой ситуации». Любая информация для нас сейчас важна. Чувак, мы два дня назад были в Грет-Ярмос. Там рядом взорвалась бомба. Немногие, кто выжил, попрыгали в машины и попытались спастись. Пробки были огромные, и когда в воздухе над землей что-то взорвалось, во второй раз огромное количество народа сгорели в своих тачках. А от города почти ничего не осталось. Парни рассказали, что ушли в открытое море на отцовском моторном катере, когда весь город сгорел. Шли больше суток в зоне видимости берега. Попытались пару раз подойти поближе, но везде был огонь, и еще несколько раз они видели с большого расстояния огненно-черные грибы от взрывов. Что делать дальше, они еще не придумали. Перед тем, как уходить, забежали в какую-то контору запастись водой. Там и телефон взяли. Еда у них на исходе, воды тоже нет. Всего их четверо. Я, не раздумывая, продиктовал наши координаты и дал инструкции, как к нам подойти. Места много, питьевую воду мы сами производим, с этим проблем нет. Питание с новой рассчитанной нормы хватит на 2 месяца. Четверых как-нибудь прокормим, они нам информацию и маневренный катер предоставят. Можем его использовать для разведки. Наши LifeBots – это капсулы, в которых можно отойти от платформы в случае опасности и после ждать эвакуации. Не для похода в судно. Следующим утром 20-метровый моторный катер пришвартовался и четверо 17-летних парней скорабкались на борт. Гавин и еще пару парней покрепче по заранее спланированному плану хорошенько их обыскали на предмет оружия. Только этого нам здесь не хватало. В результате ничего кроме ножей не нашли, но их конфисковали. Потом мальчишек накормили и подробно расспросили обо всем, что происходит вокруг. Выходило, что масштабы катастрофы намного больше, чем мы рассчитывали. По крайней мере, в ближайших портах нам помощи не найти. Катер был оснащен дизельным двигателем с хорошим запасом хода. Этим вечером я созвал совещание, на котором были все, у кого на это было желание. Примерно треть состава не проявляла никакого интереса к происходящему и появлялись только на приемах пищи, да и то не всегда. Медик выдавал успокоительные препараты, запас которых уже подходил к концу. Я вывел карту королевства на экран, чтобы все видели – На карте были красные отметки, места попаданий. Это то, что мы узнали в первый день, пока еще был интернет. На сегодняшний день нам известно точно, что помощи не будет, начал я, когда все собрались. Стив тоже пришел, но он сел в зале, махнув рукой, когда я его позвал присоединиться ко мне. Наши запасы это месяц-полтора-два, потом не станет горючего, а значит, холодильные камеры разморозит, и наша красавица превратится в гроб. По карте видно, что побережье и это только то, что мы знаем, для нас закрыто до Ньюкасл. По крайней мере, никаких сведений оттуда не поступало. Лично я предлагаю взять катер новоприбывших и одной мобильной бригады пройтись по окрестностям цель похода разведка и поиск подходящих двух плавсредств. По нахождении того, что нам нужно, выдвигаемся двумя группами до нью и По дороге собираем информацию. По прибытию, если есть безопасная возможность высадиться, то наши английские коллеги остаются там. Вторая группа шотландцы и экспаты поднимаемся до Эдинбург. Если там все плохо, то до Эбердин. Дальше нас четверо. Я и литовская команда идем в направлении Норвегии. Где-нибудь в Германии они меня высадят и уже дальше пойдут сами. Если мы сейчас решим остаться, ждать появления спасателей, то я ухожу один на фРб Fast Rescue boat попытаясь прорваться через Францию. При этих моих словах неожиданно проявил себя Стив. Я не знаю, что там выдумал Алекс, но никто буровую не покинет, пока не прояснится ситуация и не прибудут спасатели. Это он сейчас серьезно? Или у него там что-то сломалось? Спросил Гавин, повернувшись к медику и показывая на голову, при этом кивая в сторону Стива. Стив, парни, я понимаю, что тяжело сейчас принять решение. Я повысил голос. «Понимаю, что все надеются на спасательные команды. Вот перед вами парни, они здесь едят и спят только потому, что в нужный момент запрыгнули в катер и отошли от берега. Как я уже говорил, завтра с рассветом я ухожу так или иначе. Спасательная быстроходная лодка уже загружена горючим водой. А сейчас я прошу вас проголосовать, кто за то, чтобы остаться и ждать появления спасателей». Стив что-то хотел сказать, но передумал, увидев, как почти все подняли руки. «Хорошо, парни, удачи вам и надеюсь, что я не прав». Я уже собирался уходить, как Стив, поднявшись, заявил. «Никто не тронет ФРБ! Я этого не позволю!» Все напряжение последних дней захлестнуло меня. Я уже не мог, да и не хотел себя сдерживать. Повернувшись, я медленно подошел к Стиву. «Возьми мой катер, Алекс!» Вдруг проговорил самый высокий из новоприбывших парней. «Катер моего отца, и я тебе его отдаю!» Сказал он, передавая мне брелок с ключами. «Горючего полбака! Удачи тебе и спасибо, что нас спасли!» «Я пойду с тобой», — встал со своего места Гавин. «И я пошел бы, но не оставлять же всех здесь», — негромко добавил подошедший медик. «Ок, дойдем до саут если не найдем место тебя высадить раньше, а потом на Францию рвану», — сказал я, когда мы с Гавином вышли в коридор. Окончательное решение принято и затягивать не хотелось. «Сегодня пойдем, у тебя полчаса». Хрен знает, что за идея Стиву Башку придет в следующий раз. Убираться нужно отсюда. Я забрал заранее собранный рюкзак, притянул к нему спасательный костюм, который мне нужен был вместо АЗК, спустился в склад и набил две каргосумки, положив в них упаковку одноразовых прорезиненных костюмов, упаковку резиновых перчаток, упаковку с масками для одноразового использования. Они у меня для работ в пыльных помещениях служат. Клещи с длинными ручками, вдруг нужно будет где-то замок срезать, Накидал дополнительно ключей универсальных, пару фонарей, две мощные переносные радиостанции с запасными батареями и зарядники к ним. Несколько мотков скотча и штумовую куртку. И в конце засунул в одну из сумок новенький противогаз с двумя фильтрами в маске. Дотащил все это до сходень, где наши палубные уже загрузили питьевую воду до пробки, а сейчас спускали топливный шланг. — Стив сказал заправить тебя, а то вдруг вернешься! — зажал здоровый дети на Майк. — Врет, наверное. Не будет Стив менять свое решение. Да ладно, неважно это уже. Пришел медик, держа пакет в руках. — Тут все навалом. Разбери потом. В основном просроченные, но ты сам понимаешь, просроченные бинты и нормальные, эффект одинаковый. И я там еще от себя положил кое-что. Удачи вам. Мы попрощались, и я уже готовился переправиться на катер, как показался Гавин. За ним шли наш верховой невысокий англичанин Камерон и помощник механика Сэнди. Все трое с рюкзаками. Алекс, эти с нами пойдут! Предупредил меня Гавин. Мы погрузились на катер, палубные отдали швартовы, и помахав парням на прощание, я повернул в направлении юго-запада. 26 апреля 2026 года. Было грустно и страшно смотреть на развалины платформ смытых первой волной цунами. Нам очень повезло. Изгиб берега частично погасил гигантскую волну, и наша красавица устояла. Зато, чем дальше мы спускались на юг, тем страшнее были разрушения. Вчера после обеда мы решили дозаправиться при первой возможности, и сейчас подходили спортсайт к стационарной нефтяной платформе. С этой стороны у нее заливные шланги и сетка для эвакуации. «Вы здесь останетесь, а мы с Сэнди поднимемся», — сказал я. «Хорошо». В кабине начальника есть сейф, в нем ракетница и, может быть, ружье для зажигания факелов. Посмотри на всякий случай. Гавин раньше на такой платформе работал, ему виднее. Сначала мы заправили катер, потом спустили ручной лебедкой, три пластичных емкости по кубу каждой, и закрепив их на палубе, тоже наполнили их дизелем. Запас дело хорошее. Покопались в палубных кладовках и нашли целую палету 25-литровых пластмассовых канистр. Спустили их связанные гроздями на катер, где Гавин и Кэмерон все распихали по внутренним помещениям. В кабине начальника ничего не осталось, сейф был открыт и пуст. Зато в радиоточке мы нашли штук 20 дозиметров и 5 коробок таблеток от радиации. Также на столе стояло две бутылки водки. Водка должна быть в обязательном порядке на каждой боровой у медика от стресса. Собрав все это богатство, мы спустились обратно. Управлять катером умели все, кроме Кэмерона. У меня был свой 20-метровый дизельный прогулочный, стоял на привязи в Черногории, но я его быстро продал, подтвердив пословицу «Человек радуется яхте два раза, когда покупает и когда продает». К вечеру третьего дня на горизонте западной стороны появилась сплошная черная полоса, как будто неряшливый художник разлил краску по всему полотну. Солнце мы не видели с рассвета первого дня катастрофы. Все небо было затянуто облаками, но это было другое. Это была черная пелена, И простиралась она по всему горизонту. «Гавин, видимость где-то 10 миль, до берега 25. Мне кажется, это облака смога, что-то горело. Может, какая фабрика? Не знаю, но желания идти туда нет. Она не сама загорелась, а значит, очень большая вероятность, что там датчик будет трещать очень сильно». «Нам придется пойти дальше вдоль побережья. Где-то да высадимся. Поворачивай на восток, русский». Он меня всегда так звал, когда шутил. «Идем во Францию. Там тебе найдем хорошую машину, и через два дня будешь барана дома жарить». И он, высунувшись, заорал. «Парни! Мы идем пить вино во Францию! Выбросим там Алекса и вернемся в чертово пекло!» Парни в кубрике одобрительно заорали, стуча по столешнице. 27 апреля 2026 года На следующий день ближе к обеду мы подходили к городу. Дыма видно не было, и я решил сойти здесь. Гавин раньше здесь бывал и сказал, что город называется Лехарф. Мне это название ничего не говорило. Место для начала моей сухопутной поездки было подходящим, и это меня устраивало. Сошли мы на берег, пристав недалеко от огромной конструкции из морских разноцветных контейнеров. У каждого из нас был морской спасательный костюм, маска и дозиметр. Ничего страшного не произошло. Дозимитры молчали, людей не было, только бездомная породистая лайка с поводком, висящим на шее и голуби, сбившиеся в стаю. Лайка подошла без страха, и после того, как я ее приласкал и угостил сухой говядиной, от меня больше не отходила. Я снял с нее поводок и ошейник. «Мы с Гавином осмотримся, а вы пока здесь рядом с катером», — обратился я к парням. Обойдя площадь по кругу, мы вышли к стоянке, и ничего подходящего для продолжения пути по суше не было. «А может, мотоцикл возьмем? Удобно пробки объезжать», — предложил Гавин. «Влетишь в радиоактивную зону и отмучился. А если дождь, представь, было облако только-только на месте взрыва, и вот оно надо мной». «Да понял я. Пошли вон туда. Там тоже знак парковка», — показал Гавин на табличку сбоку от площади. «Парковка действительно была, но наши планы поменялись, как только мы повернули за угол ближайшего здания». Черная Toyota Land Cruiser стояла в небольшой пробке, образовавшейся на улице. У водителя Крузака не было шансов выбраться из среднего ряда. По отметинам на машинах было видно, что он безуспешно попытался растолкать бампером и капотом соседей. «Гавин, это подойдет? Лишь бы ключи были!» Мы добрались до Toyota, у которой был открыт багажник, ключи нашлись в бардачке. Наверное, хозяин запасные с собой возил. На заднем сиденье была пара одеял и рюкзак, от которого воняло испорченными продуктами. Я его вытащил из машины, предварительно натянув одноразовую маску, и вытряхнул на мостовую. Скорее всего, хозяин машины, перед тем, как застрять в пробке, отоварился и что-то забрал с собой. А вот этот рюкзак оставил. Новый горный рюкзак как раз то, что мне нужно. А то сумкой, если придется идти пешком, много не находишь. Половину содержимого были безнадежные испорченные продукты, а вторую половину занимало горное снаряжение. Две подвесные, карабины, бухты-веревки. Боковые карманы были забиты протеиновыми батончиками. Пока я возился с находкой, Гавин привел Сэнди с катера, и они уже начали готовиться оттаскивать машины, цепляя их к уже заведенному небольшому пикапу, стоявшему последним в ряду. Так мы провозились три часа, пока черная «Тойота» не оказалась свободной, и припарковав ее у пристани напротив катера, мы начали перегружать мои вещи. Потом, заправив нашу находку под завязку, я наполнил 8 канистр, сложив их на заднее сиденье. «Парням горючки хватит, а если потребуется, платформу, где можно заправиться, найти не такая проблема». Собака спала на переднем пассажирском и не думала, кому-то это место уступать. «Алекс, пойдем, я тебе пару слов скажу», — позвал меня в сторону Кэмерон. «Держи вот», — он протянул мне заплечную сумку. «Пока вы с машинами возились, я искал продукты, и напротив магазина стоял фургон инкассаторов. Вот там и нашел». «В сумке лежал Глок-19, в кобуре и запасная обойма. Вот подарок, так подарок». «Спасибо, дружище. Может, себе заберешь?» «С ума сошел? Если у нас меня сейчас с ним возьмут, это все, закроют навсегда!» «Может, и прав он, но мне кажется, что в очень скором времени без оружия будет ой, как сложно». Потом мы перекусили из своих запасов, заняв столик в заброшенном кафе напротив. Потрепались ни о чем, и парни стали собираться». Когда прощались, все понимали, что больше уже никогда не увидимся. 28 апреля 2026 года. Я заночевал прямо в машине, разложив, насколько это позволило, канистры, сиденья. Собака постоянно тявкала во сне, наверное, переживала потерю хозяев. К утру начался дождик, и я еще раз похвалил себе за то, что загнал «Тойоту» под навес. Быть такого не может, что осадки без радиации. Всю ночь где-то на востоке кормыхала, Я выходил пару раз посмотреть, а потом плюнул и уснул. Как только ночь сменилась серым рассветом, я, перекусив на скорую руку сухим мясом и соком из пакета, повесил кобуру с глоком на пояс и сразу почувствовал себя намного увереннее. Никогда не считал себя хорошим стрелком, особенно из пистолета. Больше предпочитал автоматы, но в тире я бывал раз в полгода и в обязательном порядке, когда ездил в командировки в Штаты. В Техасе тир, которым можно пострелять из любого оружия, найти не так сложно только деньги плати, а за отдельную плату можно получить уроки по стрельбе. Вот я и заплатил, когда последний раз посещал главный офис нашей фирмы за семь уроков по стрельбе из пистолета и автомата для ближнего боя. Начать решил с того, что направился к самому высокому зданию на площади. Это была высокая постройка, непонятного мне значения. То ли пожарники здесь раньше были, то ли береговая охрана, но уже долгое время здание пустовало». С крыши я планировал осмотреть окрестности и составить хоть какой-то план, как объехать пробки и выбраться из города. Улиц было несколько, и не хотелось тратить время зря, проверяя каждую из них. Пока залез наверх по наружной пожарной лестнице, взмок и решил при первой же возможности достать подобающую для сложившейся ситуации одежду. Мои легкие кроссовки скользили по влажному металлу, джинсы тоже не радовали, а дизайнер рубашки точно не был фанатом выживания». С крыши я увидел одну улочку, абсолютно пустую, в то время как все остальные были забиты автомобилями. Быстро сбежав вниз, я решил пройтись, для начала хоть немного пешком разведать проезд. Вскоре мне стало понятно, почему улочка пустая. На самом въезде стояли два столбика, они могли откидываться вперед, открывая проезд, но их держали навесные замки. Не зря я электрорезак и клещи взял, пригодились, и еще кто знает, сколько раз пригодятся». Через 10 минут я уже петлял по узкой улице, а эхо дизеля разносилось по городу, отражаясь от домов. Так я доехал до поворота на большой бульвар и, вырулив на встречную полосу, которая оказалась свободной, я добрался до выезда из города. Напротив был большой шопинг центр к которому я повернул, решив пополнить припасы перед отъездом из города. Когда я уже подъезжал к главному входу, то увидел в метрах 100 в стороне грузовик, возле которого суетились несколько парней. Людей я и в городе... Редкие машины попадались навстречу, а на одной из площадей была целая толпа чернокожих. Но в контакт с местными я еще не вступал. Может, по газам и нафиг отсюда? Пока я раздумывал, они сели в открытый джип, стоящий рядом, и покатили в мою сторону. Я, проверив положение глока, отстегнул застежку. «Здравствуйте, вы потерялись?» Ко мне обращался парень, это было сказано на французском, и я его не понимаю. Звучит как ругательство, но вроде улыбается. Нормальные европейские лица смотрят дружелюбно и, мне кажется, хотят помочь. Понять, откуда я, они пока не могут. Номера отстает, и я скрутил и выбросил еще вчера. Не думаю, что из-за этого будут проблемы. Привет, ребята. Гайс, не говорю по-французски. Кто-нибудь говорит по-английски. Оба говорили немного по-английски. Они мне рассказали, что после того, как большинство городов в той или иной степени были атакованы, и в общем ситуация по стране была отчаянной, местные власти решили провести эвакуацию – и перевезли всех, кого смогли, в Камп, километров 50 от города, а многие разъехались сами. Конечно, разъехались. Жителям города прямым текстом заявили, что будут бомбить. Вот и бежали люди, куда глаза глядят. Парни держались на дистанции, но дружелюбно. Они давно заметили пистолет у меня на боку. Оказалось, что один из них является сыном хозяйки магазина обуви в этом торговом центре, и они на свой страх и риск вернулись, чтобы вывести товар. «Кто знает, будут ли еще делать хорошую обувь!» Явно повторяя слова матери, заявил парень. Я тоже рассказал свою историю о том, что как добираюсь с Буровой из Англии домой, чем явно заслужил их симпатию. Один из оставшихся у торгового центра парней что-то крикнул, явно подзывая их к себе. «Пошли с нами, мы перекусить собрались», позвал меня сын хозяйки. «Меня Рене зовут», представился он. «Алекс?» Я не стал отказываться от приглашения и протянул руку. Потом завел свою «Тойоту» и припарковался около небольшого открытого грузовичка, груженного коробками. На поляне рядом с машинами было расстелено покрывало, а на нем стояла корзина со всем, что нужно для пикника. Тарелочки небольших размеров, вилки, ложки, даже салфетки и бутылка открытого вина. Свежий хлеб, нарезанный сыр, как будто ничего не происходит вокруг. Я почувствовал себя параноиком в тот момент» пистолет на поясе, уже пару дней сухомятка, а тут пикник и бутылка. — Спасибо, парни, я с удовольствием присоединюсь, только подождите немного. Я достал дозиметр и проверил все на радиацию. Фон шел, но не от поляны. Тогда я прошелся рядом с грузовичком, стоящим в паре метров. От его колес фанило не сильно, но дозиметр засигналил. Нахватали где-то по дороге. — Отгоните машину в сторону, — попросил я обалдевших парней. — А когда поедите, отмойте с мыльным раствором колеса. До них только сейчас начало доходить, что этот странный мужик недоволен. Один запрыгнул в машину и, отогнав его на полсотни метров, бегом вернулся обратно. «Мсье Алекс, а откуда радиация? Здесь же не бомбили?» — спросил меня Рене. «Ну, может, дождь прошел, может, другие машины натаскали. Не знаю, Рене, но советую вам обратить внимание в будущем и проверять все. Если, конечно, планируете жить долго и счастливо, насколько нам это будет возможно в будущем». А «Вот». «Закиньтесь каждый!» Я раздал им по таблетке антирада. Еле ребята подавлены, а мне Поляна настолько понравилась, что я подарил Рено один из драгоценных дозиметров. После этого их настроение немного улучшилось, и парни помогали мне составить маршрут. По плану я должен был ехать, придерживаясь 29-го шоссе. На сам автобан заезжать мне категорически не хотелось. В сторону Реймс, объезжая Париж с севера, а дальше пробиваться на Манч потом через Словению и после Любляна до Загреба, а от него мне уже рукой подать. В «Тойоте» был отличный навигатор, так что как-нибудь доберусь. «Рене, мне помощь твоя нужна. Я хочу переодеться и корм для собаки найти. Подскажи, где искать, а то там во тьме можно пару дней ходить бродить». Я решил закончить мою подготовку к рывку домой и здесь больше на это не отвлекаться. «Конечно, мы месье Алекс, пойдемте, сейчас все покажу». Через полчаса я, загрузив тачку, тактического белья и одежды в тележку в магазине для экстремального туризма, потом я взял самую большую упаковку сухого корма для умницы. Так я решил называть свою лайку. Нашел пару длинных спортивных дождевиков, три пару ботинок и прихватил и две куртки для низких температур, а они уже не за горами, вместе с перчатками и вязанными шапочками. Переодевшись в магазине в тактические брюки, темно-зеленый свитер и отличные туристические ботинки, я выкатил тележку. И пока распихивал вещи по машине, парни также грузили похожие комплекты одежды в Lexus, на котором приехала Рене. Особенно я был рад найденному Примусу, газовым баллончиком к нему и набору посуды. Сейчас хоть чай смогу себе вскипятить. Его тоже взял пару банок. Посреди центра стоял киоск, в нем продавали только чай, и я не стал разбираться в сортах, взял несколько банок не глядя. Умница наворачивала из новой блестящей миски, а рядом стояла вторая такая же миска с водой. А вот мы и готовы. Я уже собрался прощаться с парнями, как рядом остановился Порш Каен, и из него вышел мужчина в очках с густой шевелюрой. На пассажирском сиденье спал мальчик, а сзади сидела женщина. Он помахал приветственно и пошел в нашу сторону. — Стой, где стоишь! — заорал я, но он, видимо, не знал английского и продолжал идти. Парни смотрели на меня, как на маньяка. — остановить его! Я не унимался, а времени объяснять не было. Парни что-то закричали, замахали руками и мужчина наконец-то остановился. «Спроси, откуда он едет?» Сказал я, чтобы потянуть время, доставая дозиметр и надевая дождевик, маску и резиновые перчатки. Лицо и руки у мужчины были воспаленного красного цвета, как и у мальчика в машине. «Рене, беги в магазин, принеси шампунь, и если найдешь мочалки и большие полотенца!» «Ты!» — показал я на одного из парней. «Принеси пластиковые ведра, и что найдется?» «Ты!» Продолжал я, показав на третьего парня, имя которого я так и не узнал. «Скажи ему, чтобы он поставил машину вон там, в сторону, и вывел жену и ребенка!» Я пошел к мужчине, держа прибор перед собой. Сигнал тревоги дозиметра привел всех в чувство, и парни побежали выполнять поручение. Мужчина и его семья были облучены, это почти точно. Меня вроде это не касается, но вот просто взять и уехать я не мог. Рядом был небольшой фонтан, я подбежал и проверил в нем воду. Она не фанила. Когда парни вернулись, я передал мужчине через переводчика, чтобы они полностью разделись. Выбросили свою одежду и отмылись водой из фонтана с мылом, а еще забыли навсегда про машину. Я пошел к каину, приготовив дозиметр. Совершенно отрешенная мать взяла на руки ребенка и понесла его в сторону фонтана. Мужчина стоял на коленях рядом с машиной, перед открытым чемоданом и перебирал вещи. Мои познания в том, как бороться с радиацией, были невелики дозу с машины мой прибор начал считывать уже на расстоянии 5 метров когда меня и мужчину разделяло три шага загорелась сигнализация и предупреждающая трель огласила всю округу я помню что смертельной доза считается около 6 зивер от машины шло больше четырех на этом расстоянии ближе подходить я не стал я снова вернулся в торговый центр долго ходил между рядами в магазине одежды Потом заглянул в огромный продуктовый и загрузил все выставленные на прилавок Russian стандарт водка. Снизу на тачку закинул пару упаковок никогда не портящегося молока и пару канистр жидкого мыла. Уже собираясь уходить, набрал на кассе бензина для зажигалок и самих зипо, все сколько было в небольшом картонном лотке. Тележку с одеждой и обувью оставил рядом с укутанной в одеяло женщины. Слил в пластмассовую пятилитровку дизеля из своей «Тойоты» и вместе с одним баллончиком бензина и зажигалкой отдал отцу семейство. «Рене, пусть сожгут машину. Я не думаю, что это очистит их от радиации, но зато никто не захочет в ней прокатиться. И вот еще. Я отдал ему две бутылки водки. Пусть пьют сразу по 100 грамм, и завтра еще столько же. А ребенку молоко. Я не знаю, помогает молоко или нет, но не водку же ему вливать». Я подождал, пока они запили таблетки антирада водкой и стал собираться. Умницу я закрыл заранее в машине, чтобы не полезла к пассажирам Порше, оставив окно с ее стороны открытым. Пока я заталкивал между передним и задним сиденьем канистру жидкого мыла, сзади раздался истеричный вопль. Поворачиваясь и в то же время вырывая пистолет, я увидел, как умница выпрыгивает в открытое окно и, пролетев молнией рядом со мной, впивается в руку бегущего ко мне мужчины обнаженного до пояса. И все это на фоне горящего джипа. От удара умницы мужик упал и начал орать на всю округу. Из руки у него выпала палка для ходьбы. Я убрал пистолет в кобуру. Открыл багажник и достал бейсбольную биту, пошел к лежавшему на земле французу. Его жена молча прижала все еще бессознательного ребенка к себе и опустила вниз голову, чтобы не смотреть на то, что будет дальше. Парни замерли с совершенно обалдевшими лицами. Я потянул умницу к себе, и когда она отпустила руку мужика, подал ему бейсбольную биту. «В следующий раз используй это, держи, мой тебе подарок!» Я сказал это, смотря на ближайшего парня, пока он переводил мои слова. Отец семейства, у которого вся жизнь только что рухнула, взял биту, поправив кровоточащий от укуса умницы рукой очки и совсем не кстати всхлипывая, произнес «Мир Симон Шер». Это было даже мне понятно, и перевода не требовалось. Потом я забинтовал ему руку, предварительно ополоснув ее водкой. Он мне что-то говорил все время, но так как ребята были заняты тем, что искали новое средство передвижения для семьи укушенного, переводить было некому. Когда парни подогнали блестящий «Мерседес МЛ», я подошел к ним и протянул руку Рене. О, «Спасибо за помощь и особенно за дозиметром, месье Алекс. Мы их заберем с собой, у нас в кампе есть доктора», — сказал он, показывая на семью. Не обижайтесь, мы ему рассказали, что вы русский. Вот он на вас и набросился. Рене, я не обижаюсь. Не знаю, что он там себе выдумал. Началось все без нашего участия, да это и не важно уже. Я помахал остальным, прощаясь, потом завел двигатель и направил Тойоту на выезд со стоянки. 29 апреля 2026 года. За первые сутки я проехал около четырех сотен километров, петляя по второстепенным дорогам в направлении Реймса. Один раз все-таки решил въехать на автостраду, но вскоре я доехал до пробки, которая простиралась до горизонта. Это было видно, потому что в месте, где я находился, дорога начинала спуск. Десятки тысяч машин стояли в обоих направлениях. Люди сидели на обочине, где-то поднимался дымок костра. А вдали почти на линии горизонта полыхало красным. Я поспешно развернул джип и минут десять несся по встречной полосе в обратном направлении. К моему счастью, навстречу мне попался всего один микроавтобус. Это сколько же они там стоят, об этом даже думать было страшно. Оказаться зажатым где-то в начале моего пути меня пугало больше всего. За все это время я остановился всего один раз на заправке. В небольшой деревне на берегу реки заправка работала. У меня было чуть больше трех сотен евро в бумажнике, и я решил остановиться, вдруг получится перекусить, и кто его знает, Может, выйдет купить солярки. Сэндвичи, что я себе наделал в торговом центре, уже были съедены. Да и умницу тоже пора кормить. Я припарковал Тойоту у колонки и, выйдя из машины, направился в магазинчик. Где-то за зданием магазина тарахтел генератор. — Здравствуйте, вы вы работаете? Поздоровался я с высоким мужчиной, стоявшим за стойкой. — У нас горючий только для своих. Не очень любезно ответил он. Его правая рука была под прилавком. «Я хотел купить что-нибудь перекусить, горючее мне тоже нужно, но оно у меня пока есть». Товары здесь все еще были, и холодильная витрина тоже не пустовала. А в углу рядом с кофе-автоматом стояла микроволновка. М -м, «Хорошо, месье, выбирайте, что вам нравится», — ответил он уже более дружелюбно и обвел свободной рукой зал магазина. «А вы не возражаете, если я сначала собаку покормлю?» Я увидел консервированное мясо для собак на полке и решил побаловать умницу. «Да, конечно, у нас здесь и миска есть». Он направился в кладовую, при этом что-то глухо ударило под прилавком. Я взял несколько собачьих консервов и две пачки косточек для чистки зубов, положил все на это на стойку, достал сотню, чтобы расплатиться. «Потом оплатите», протягивая мне большую розовую миску, сказал мужчина. Я не стал отказываться, хоть у меня и была своя. У нас здесь раньше жила овчарка, но потом куда-то исчезла. Он уже был вполне дружелюбен. Я могу разогреть рагу быстрого приготовления и сделать кофе. У рагу срок хранения еще пару недель, вполне съедобное. А спасибо большое. Я уже давно не ел ничего горячего. Я выпустил умницу, оставив ее наслаждаться мясом из миски, наполнил водой вторую и вернулся обратно в магазин. Рагу было очень вкусным и или мне. Это показалось после продолжительной диеты на сэндвичах. Пока я ел, мужчина мне рассказал, как пару дней назад приехала компания и с пистолетом заставили его заправить машину. А потом забрали все сигареты, несколько бутылок разного алкоголя и уехали. С тех пор он держит в магазине ружье в случае, если они еще раз появятся. «Я могу вам продать немного дизеля, у нас здесь в деревне осталось мало народа, и нам хватит запасов, а у вас, судя по всему...» «Дорога впереди и не близкая. Конечно, если вас устроит цена, за 200 евро я могу вам продать э, 50 литров. Сами понимаете, миссия в сложившейся ситуации это хорошая цена. Я даже не представляю, что сейчас творится с ценами. Обычно нам сообщают обо всех изменениях по интернету, но его уже давно нет». Мужик явно оправдывался, и ему было не по себе. Я не сказал ни слова, выложив на прилавок почти все, что у меня оставалось из наличности, и заправив Toyota до полного бака, купил на остаток дорожную карту. Несколько маркеров, сэндвичей и воды. Потом мужчина пожелал мне счастливой дороги, и, попрощавшись с ним, я продолжил путь. Больше я не рисковал, не выезжал на автострады и продолжал объезжать попадающиеся городки, заранее останавливаясь и рассчитывая по навигатору дальнейшую дорогу. Несколько раз приходилось менять намеченный план и возвращаться, И все опять из-за пробок. И все-таки, несмотря на все мои предосторожности, я встал. Уже почти обогнув Реймс по большой дуге, я встал в пробке перед мостом через какую-то то ли речку, то ли канал. Назад вернуться не было шансов. Улица поселка, по которому я ехал, была настолько узкой, что, развернувшись, я бы не разъехался даже с лиховушкой. А сзади уже подкатил автобус, и с каждой минуты машин прибавлялось. Мы двигались очень медленно, но все-таки кое-как ползли вперед. Причину застоя я увидел через час небольшим. Военные останавливали каждую машину перед въездом на мост. В первый раз с начала всего этого ужаса я увидел военных. На мосту стоял восьмиколесный БМП с небольшой пушкой и парой пулеметов. Рядом с броней стояли солдаты. Все с автоматами ФМС. Один из самых кучных и удобных, по моему не слишком осведомленному мнению. Мне приходилось им пользоваться. Я даже по глупости выбрал его когда-то в первое сопровождение конвоя. Очень скоро об этом пожалел, когда автомат заклинил из-за перекосившейся гильзы. Позже мне объяснили, что специально для ФЭМОС делаются патроны с остальными гильзами, а с обычными латунами его подклинивает. Когда меня остановили, я передал документы немолодому военному, Он на сносном английском приказал мне поставить машину в сторону от въезда и передал мои документы офицеру. «От машины не отходить!» приказал мне офицер и удалился в джип с антеннами. Так я прождал полчаса, потом отвечал на вопросы, кто я и куда еду. И в конце концов меня отпустили, предупредив, что немец, ни Нэнси больше не существуют. Реймс был атакован, а что там в Германии творится, им вообще неизвестно» и лучше мне ехать на север, а потом в сторону Милана. В Швейцарию мне посоветовали не соваться. Огромное количество беженцев рассказывали, что там настоящий ад. Я попрощался, оставив две бутылки водки, которую с воодушевлением у меня приняли, а когда я сказал, что она лучшее средство для очистки организма от радиации, мне принесли несколько бутербродов и пачку яблочного сока. — Мы это сейчас всем проезжающим раздаем, еду купить негде, — объяснил мне офицер. Проехав еще километров 70 по безлюдной дороге в южном направлении, я съехал на обочину, прямо в траве загнал тойота под эстакаду и вырубился. 30 апреля 2026 года. Проснулся от лая умницы. Она смотрела в окно на мужика и лаяла, не умолкая. А он пытался просунуть полуметровую металлическую линейку в пас между стеклом и корпусом двери. Когда он увидел, что я проснулся, то отскочил от двери, и с кем-то начал громко переговариваться. Я поднялся на своем сиденье и осмотрелся. С моей стороны стояло двое мужчин и еще один взломщик с линейкой со стороны умницы. Я нащупал пистолет и открыл дверь машины, держа пистолет под курткой, в которой спал. Один из любителей халявы держал пистолета второй альпинистский ледоруб. Таким прилетит и рваная рана гарантированно. «Ребята, вы ошиблись машиной. Отвалите нахрен отсюда!» — угрожающе произнес я. Они рванули к машине все сразу. Двое на меня, а третий открыл дверь с пассажирской стороны, которая автоматически разблокировалась, как только я открыл свою. Рычание умницы и выстрел совпали. Бегущий впереди нападающий согнулся пополам, получил пулю из-под куртки. Я вытянул оружие и сделал еще два выстрела второму в голову. Первый промазал, зато второй вошел в лоб альпиниста. Когда я обижал машину, умница терзала третьего нападающего за руку. Еще один выстрел и этот обмяк. Быстро запустив собаку в машину, я обыскал того, что был с пистолетом, и, найдя несколько патронов девятки в его кармане, забрал ее. Потом поднял новенькую беретто, выщелкнул магазин и зарядил пистолет. Решил взять его с собой, пригодится. На обочине дороги стоял потрепанный Рене. Промелькнула мысль его проверить, но, посмотрев еще раз на трупы, передумал. Не теряя больше времени, я запустил двигатель, выехал на дорогу и втопил педаль газа стараясь ехать как можно дальше от эстакады. Настроение было паршивым. Не думаю, что кто-то сейчас будет разбираться в том, что случилось, но все же убийство, да еще тройное, это серьезно. Меня мутило и мелкая дрожь никак не унималась. Остановившись, я открыл бутылку водки и сделал несколько больших глотков. Сразу почувствовал, как напряжение уходит. Достал миску и накормил умницу, самому есть не хотелось. И пока она наслаждалась завтраком, я сидел рядом и тупо смотрел в небо. Весь день мне попадались навстречу колонны автомобилей, и ни одной не было на юг, куда я ехал. Один раз с запада на восток пролетел вертолет. После городка Шамон меня снова остановил военный патруль, но только для того, чтобы я пропустил колонну автобусов на перекрестке. За весь день, петляя по объездам, я проехал не больше трех километров. По дороге попадалось огромное количество брошенной техники. Были и грузовики, и автобусы, но больше всего автомобилей всех марок. Скорее всего, люди ехали, пока не заканчивалось горючее, и бросали машины. Все они смотрели в противоположную моему движению сторону. Я решил не рисковать и остановился на ночевку, а поутру разобраться в ситуации. Как бы мне не хотелось поскорее добраться до семьи, но остановку делать придется. Заметив невдалеке от дороги ферму, я повернул к ней и через пять минут заехал на усыпанный щебнем аккуратный двор. Посигналил, но никто не появился. Выйдя из машины, я осмотрелся. Было безлюдно и ощущалась пустота. За мной выскочила умница, она не подавала никаких признаков беспокойства. Уже по привычке я проверил дозиметр и обошел двор. С правой стороны был одноэтажный дом по всей улице, а с левой — хозпостройки из кирпича. Уже зная, что это бесполезно, но я все-таки постучал в двери дома, никто не ответил. Ворота огромного гаража были открыты, и он оказался пуст. Я, недолго думая, загнал туда Тойоту. Хороший был здесь хозяин, все аккуратно и на своем месте. На полках стояли канистры с разными смазками. Там же я нашел незамерзайку для стекол. В следующем помещении, куда вела дверь из гаража, стоял генератор. В огромном баке у стены оставалось на четверть солярки. Я нашел канистру и дозаправил Тойоту, а заодно долил жидкости в стеклоочиститель и масло в двигатель до нормы. Потом завел генератор и зашел в дом, через оказавшуюся открытую входную на большую террасу заднюю дверь. По всему дому были разбросаны вещи. Скорее всего, хозяева торопились, когда собирались. Из окон просторного зала открывался вид на поле. Рядом с домом стоял с открытой дверью новенький трактор «Джон Дир» с каким-то приспособлением сзади. Такую дорогую технику никто просто так не оставит. Опасения насчет выбранного мной маршрута усилились. В центре дома была кухня, большая, удобная, с огромным островом, посередине, над которым висели сковородки. В середине острова была вмонтирована плита и вытяжка над ней. Огромный холодильник стоял сбоку, он был облеплен магнитами с названиями городов и стран. Посередине правой двери магнитами Была прикреплена фотография всей семьи. «Очень надеюсь, что вы сейчас в безопасности», сказал я вслух, обращаясь как к хозяевам этого дома, так и к моей жене и детям. По всей видимости, люди ушли отсюда еще в самом начале бомбежек, так что холодильник открывать я не решился. В удобной кладовке рядом с кухней я нашел большой шмат прокопченого бекона, много специй, связку чеснока, лук и несколько упаковок макарон. Приготовил себе что-то похожее на карбонару. Вскипятив воду в чайнике, я уже собирался заварить себе чай, как услышал лай собаки со двора. Когда вышел из дома со взведенным пистолетом, то увидел умницу, облаивающую ежа, свернувшегося клубком посередине двора. «Ты чего меня пугаешь? Пойдем, я тебя покормлю!» Занятая своим делом белоснежная красавица, лайка даже не обратила на меня внимания. Когда я насыпал ей сухого корма и налил воды, то забрал ежика и отнес его в траву за террасы. В доме оставалось необследованным еще три комнаты. Двумя оказались спальни, а третья, по всей видимости, была рабочим кабинетом хозяина. Здесь, как и во всем доме, были следы панического бегства. Створки шкафов открыты, какие-то бумаги валялись на полу. Один из шкафов в углу комнаты был металлический, тогда как остальные были деревянными. В замочной скважине была связка из двух ключей. Когда я потянул дверцу, внутри загорелась подсветка. Шкаф для оружия, а ничем другим это быть не могло, был пуст. Отделение для пяти ружей пустовали. Сбоку внутри шкафа была ячейка по всей высоте сооружения, но она была закрыта. Тогда я, достав ключи из замочной скважины, попробовал открыть ее. Внутри висели кожаные ремни для ружей, наплечная сумка, а в углу стояла черная одностволка. Покопавшись в сейфе, я нашел несколько коробок патронов разных калибров и мануалы для оружия. Спустя полчаса я знал, что мне досталось, да простят меня хозяева этого дома, Feborm XLR Composite 12 калибра. Недорогое полуавтоматическое итальянское ружье с емкостью магазина на 4 патрона плюс 1 в стволе. Отобрав из кучи коробок все, что нашел под нее, я проверил патроны и получилось, что у меня сейчас есть 15 картечек, и десяток с пулями. Коробку дроби я тоже отложил со всеми находками в оружейный чехол. Потом я в первый раз с момента моего ухода с буровой мылся в просторном душе с гидромассажем. Переоделся в чистое и загрузил вещи в стиральную машину. Перед тем, как лечь спать, я упаковал в машине свои трофеи и пополнил запас воды в дорогу. Спать в доме почему-то не хотелось. Я, разложив спальник, улегся на теплом полу в генераторной. Умница развалилась рядом, грея мне Бог своей густой шерстью.